Мир хижины. Жилища всех этих людей строится из глыб каменной соли. Геродот. История. Пятый век до нашей эры. Традиционное жилище африканца обычно представляют себе в виде круглой глиняной хижины с соломенной крышей. Но ну, на самом деле даже в пределах одной страны разнообразие видов жилых домов иногда поражает. Простейшим типом жилья в Африке пользуются охотники-пигмии, вынужденные постоянно перемещаться по экваториальному лесу в поисках новых удобных стоянок для охоты и сбора дикого меда. Им нет нужды строить постоянные жилища. В ходе миграции в качестве естественного убежища используются пещеры и скальные навесы, где вся семья размещается на ночлег на земле, используя листья папоротника в качестве и постели, и подушек, и одеял, укрываясь ими полностью. Лишь после рождения ребенка может быть сооружена небольшая хижина из листьев и сухой травы. Во многих случаях для защиты от диких зверей такую хижину для молодой матери строят на высоте, на развилке ветвей большого дерева. В пещерах на уступе Бандиагара в Западной Африке когда-то тоже жили люди, только не совсем обычные. Дагоны, нынешние обитатели здешних мест, Говорят, что десятки пещер, непостижимым образом выдолбленных на большой высоте в скальной породе, населяли телемы – мифические летающие люди, обладавшие сверхъестественными способностями. При первом же взгляде заметно, что попасть в эти пещеры можно только по веревкам, а выдолбить только при помощи современной строительной техники, поэтому пещеры телемов остаются одной из самых таинственных загадок Западной Африки. К сожалению, во многие из этих пещер доступ закрыт местными жрецами под страхом смерти. Поэтому об их настоящем происхождении, способе изготовления и предназначении можно только догадываться. Пещеры в скалах из мягкого песчаника обустроили себе некогда берберы южного Туниса. Сегодня их скальные поселения Шинини, Дуэрет и другие превратились в необитаемые города-призраки, Однако под сводами пещер еще можно увидеть остатки утвари ремесленных мастерских, каменные кровати и лепной орнамент, в котором чаще всего повторяется древний символ пещерного искусства – рисунок раскрытой ладони. Здесь же, в Тунисе, а также в соседней Ливии, можно увидеть последних из легендарных троглодитов, от греческого «трогле» – пещера, людей, строящих свои дома под землей. Жаркий климат и знойные ветры Сахары, нашествие воинственных арабских бедуинов средние века вынудили издревле живущие здесь племена берберов освоить уникальную строительную технику. В твердой земле делают круглую яму глубиной 4-5 и диаметром 8-15 метров, с дна которой в разные стороны отходят комнаты землянки. Иногда их число доходит до 10 включая и кухни, и спальни, и кладовые с красивыми сводчатыми потолками. В центре подземного семейного двора вырывают колодец. Такой дом удобен. Он спасает от жары и холода, его не поджечь и не разрушить. Многие из подземных квартир сегодня уже необитаемы или превращены в отели для опадких на экзотику туристов. Но в некоторых ямах берберские семьи продолжают жить и даже проводят туда электричество. По всей вероятности, именно берберы Северной Африки послужили источником туманных древнегреческих сведений о троглодитах, которые много веков спустя оформились даже в научную теорию Карла Линнея, который выделял особый вид человека – хомо троглодитес – поросшего шерстью и говорящего нечленораздельно. Сегодняшние троглодиты Туниса этой теории ничуть не соответствуют. Впрочем, известно, что жизнь под землей провоцирует развитие легочных и глазных болезней, от которых нередко страдают жители подземных домов. Традиционные дома в Африке варьируются от самых элементарных шалашей из травы и соломы до элегантных каменных построек в несколько комнат. Соломенные хижины на одного-двух человек характерны для скотоводческих народов африканской саванны. Шалаши таких народов Эфиопии, как Мурсии и Нингатам, делаются из сухой травы, которую накладывают на каркас из тонких жердей и обвязывают сверху веревками из животных жил или прочных стеблей. Такие дома могут быть построены за один день и стоять целое десятилетие, только каждый год в сухой сезон на них приходится докладывать новой травы. Поселение обычно состоит из 10-15 хижин, поставленных на расчищенной от растений площадке и огороженных плетнем. Жители пустынных областей Сахары, бедуины, туареги, афары, мавританские арабы, хассане живут в шатрах, представляющих собой сшитые циновки или верблюжьи шкуры, натянутые на остов из скольев. Такой низкий и широкий филлич вмещает всю семью и отлично спасает как от палящего солнца, так и от песчаных бурь Сахары. Сегодня среди зажиточных туарегов большую популярность приобретает и брезент. Но сами они любят жаловаться. Да, европейская ткань практичнее и легче в использовании, но она не дышит так, как верблюжья кожа. Но самым популярным материалом для строительства домов по всей Африке, от Каира и до Кейптауна, остается сырцовый кирпич. В литературе его называют саман, банко или адоб. Сделать его несложно, если под рукой имеется обычная глина. Ее разминают, разводят с водой и с помощью деревянной формы штампуют прямоугольные блоки, которым предстоит в течение нескольких суток сохнуть на солнце. Они не проходят обжига, как привычные нам кирпичи, и потому весьма недолговечны. Этим объясняется то, что по всей Африке дома строят только в сухой сезон. Для устойчивости и прочности в глину добавляют другие материалы. Чаще всего нарезанную солому, но также землю, залу щебень или навоз. Из сырцового кирпича в Западной Африке построены целые города, некоторые дома, в которых насчитывают по нескольку сотен лет. Одним из самых ярких примеров можно назвать город Кано, Нигерия, некогда центр зажиточного торгового государства народа хаоса. Его глинобитные четырехугольные дома с плоскими крышами сохранились с XVIII века. И новые дома продолжают строить по тем же принципам, неизменно украшая фасады геометрическими орнаментами. На крыше каждого строения можно увидеть закругленные глиняные зубцы ровно по количеству детей у хозяина дома. В Марокко из Банко строили настоящие города-крепости, служащие для защиты от набегов кочевников пустыни. Сохранившиеся сегодня ксары южного Марокко насчитывают несколько сотен лет. И некоторые из них очень популярны не только у туристов, но и у режиссеров. Например, укрепленная деревня Аид-бен-Хадду недалеко от города Уар-Зазад, построенная еще в XI веке, переживает настоящее паломничество съемочных групп. За последние 50 лет здесь снималось полтора десятка блокбастеров, включая Лоуренса Аравийского, Мумию и Гладиатора. «Глина хороша тем», что ей можно придавать практически любые очертания. Весьма любопытны по своей форме дома жрецов народа Дагонов. В то время как вся деревня состоит из квадратных хижин под остроконечной соломенной крышей, жилище жреца Агона ничуть на них не похоже и напоминает диковинные пчелиные соты со множеством ниш, в каждой из которых Агон хранит ритуальные предметы. Фасад дома – Могут быть вмурованные головы змеи, панцири черепах, рога быков, раковины, статуэтки и другие священные амулеты. Глинобитные дома имеют либо круглую, либо четырехугольную форму, и та, и другая имеют свои преимущества. Круглую хижину с соломенной конусообразной крышей – тукуль – легче обогреть и легче покрывать крышей. Прямоугольные дома из того же материала, но с плоской крышей, характерны для севера и запада Африки – где они, возможно, появились с приходом арабов. В мусульманских домах женщинам часто запрещается выходить на улицу, но в домах не делают окон, так что большую часть времени они проводят на крыше. Здесь можно стирать, сушить одежду и плоды, здесь хранят хворост, обедают по вечерам, они редко и спят, спасаясь от жары. В некоторых районах Южного Туниса сохранились уникальные многоэтажные дома крепости из глины. Снаружи в такую крепость можно попасть только через одни ворота. Зато с внутренней стороны стены усеяны входами в комнаты, больше напоминающие ячейки без окон. Лестниц здесь мало, и жителям приходится карабкаться на свой четвертый этаж, цепляясь за уступы наподобие альпинистских скалодромов. Для пенсионеров предусмотрены льготы, пожилого человека переселяют на первый этаж, а в его квартиру на высоте отправляется новая молодая семья. Поселения, где все дома объединены общей наружной стеной или кровлей, нередки в Африке, где безопасность всегда была существенной проблемой. В Восточной Африке распространены дома тембе с внутренним двором наподобие небольшого родового поселения, в разных комнатах которого проживают члены большой семьи, иногда до 50-60 человек. Еще более крупным поселением такого типа является крааль – поселение скотоводов Восточной и Южной Африки. В краалях народа Масаи хижины расположены вплотную друг к другу, образуя сплошную окружность с единственным входом в нее, который по ночам перегораживается воротами. Вход в каждую хижину возможен лишь изнутри крааля. Дома строятся из навоза, смешанного с землей и глиной, без окон и дверей, и в каждой из них, разделенной лишь циновкой, в тесном соседстве проживают люди, телята и ягнята. В центральный двор Крааля на ночь загоняют скот, а днем здесь, в тени зонтичной акации, проходит собрание взрослых мужчин. Мужской дом – вообще очень распространенное явление в тропической Африке, где собрание мужчин определяет жизнь деревни. Его обычно легко узнать. Это самое крупное здание в поселении. Его используют не только для собраний. Мужчины проводят здесь довольно много времени. Здесь они плетут корзины, делают из глины посуду, оборудуют кузницу, а в последнее время в мужском доме можно услышать и рев дизельной молотилки, купленной в городе и находящейся в общей собственности нескольких семей. Сюда же поселят юношей, готовящихся к обряду инициации или до прихода полиции оставят преступника, улеченного в колдовстве. Дома из камней и тем более из бревен – явление в Африке относительно редкое. Каменные постройки характерны лишь для горных районов, да и там они относительно редки. В Северной Африке сохранился древний тип каменного дома «демс» с черепичной крышей – воспоминания о далеких временах Римской империи, ведь «домус» по латыни означает просто «дом». Дома из камня строили и жители городов Суахили в Восточной Африке, где традиция каменного зодчества существует уже полтора тысячелетия. А деревянные хижины непривычны даже в лесных районах. Ведь бревна довольно быстро поедают вездесущие термиты, причем так, что снаружи ничего не будет заметно, но тронешь пальцем – развалится. Для строительства используются и необычные материалы. Иногда крышу и даже стены домов плетут из тростника как циновку – Так делают, например, нелодские народы Судана. А округлые амбары для хранения зерна в Конго или Судане представляют собой огромные плетеные корзины, поставленные на сваи и накрытые такой же огромной плетеной крышкой. Застройка поселения лишь у некоторых народов имеет определенную систему. Круговой крааль у Масаи в Кении или линейная деревня у Яунды Камеруна. В Западной и Южной Африке деревни редко строятся по какому-либо плану. Застройка ведется скорее хаотично, хотя у многих народов принято соблюдать баланс между секциями деревни, принадлежащими различным родам. В центре селения находится мужской дом, алтарь местного божества, церковь или просто площадь, на которой проходят религиозные церемонии. В деревнях кангалецкого народа Монго На такой площади ставят также огромный барабан, звук которого слышен за несколько километров в округе. Так селения обмениваются важными новостями. Люди в Африке, даже веками ведущие оседлый образ жизни, привыкли воспринимать поселение как нечто непостоянное. Если климатические условия изменятся, почва начнет плодоносить хуже или соседний ручей иссякнет, деревню всегда можно будет перенести на другое место. Например, народ Зиало в Гвинеи, Опасаясь гражданских войн и политических конфликтов, традиционно строил деревни на лесистых холмах вдалеке от дорог. В отсутствие колодцев, рыть которые Зиалу не привыкли, доставка воды является настоящей каторгой для молодых женщин, в чьи обязанности она входит. Но сейчас в стране стало спокойнее, и старейшины некоторых деревень принимают решение переехать все деревни вниз, поближе к шоссе и ближайшему рынку. Молодые женщины, конечно, не против. У многих народов не принято жить под одной крышей всей семьи. У Йоруба после рождения первого ребенка отец обычно строит отдельную хижину, в которой будут впредь проживать его жена и дети, а он будет лишь иногда наведываться в гости. Однако это вовсе не разделяет супругов, ведь африканцы практически все время проводят на улице. Этот феномен легко объяснить, если представить себе обстановку типичной африканской хижины где-нибудь в саванне. В ней чаще всего нет окон, и солнечный свет сюда не попадает. Электрический свет по понятным причинам тоже. Здесь нельзя ни шить, ни готовить, ни стирать, ни заниматься ремеслом. При наличии очага дымоход чаще всего не предусмотрен, и едкий дым медленно выходит на улицу через дверной проем или отверстие в крыше. Так как саванна бедна деревом, основным топливом для тепла – африканцы мучаются холодом даже при 23-25 градусах, является кизяк – сушеный навоз, что никак не способствует аромату домашнего очага. В доме практически нет мебели. Большинство сельских жителей в Африке спят на циновках или шкурах, разложенных на земле или специальном глиняном возвышении, а уж такие излишества, как стулья или шкафы, для многих народов до сих пор в новинку. Единственным предметом домашней мебели, за исключением трех камней очага, может быть баркота – микроскопическая табуреточка с резным орнаментом, которую житель Восточной Африки всегда носит с собой. На ней он сидит во время еды или собраний, ее же кладет под голову ночью. В результате понятие «дома» в глазах африканцев не имеет ничего общего с нашим европейским представлением. Дом значительно менее ценен, чем, например, скотт. Скотоводы могут свернуть или заново поставить жилище за считанные часы. Даже у земледельческих народов дом легко и быстро можно построить из подручных материалов. Это умеет делать любой мужчина. А соседи обязательно помогут в строительстве. Соломенную хижину можно соорудить за один день. Для глиняного дома с каркасной крышей потребуется максимум неделя. Также легко дом можно в случае необходимости разобрать, перенести на другое место или забросить. В доме не хранится ничего ценного, такого, что можно было бы сравнить с ценностью земельного участка, плантации кешью или стада коров. Наконец, дом не представляет комфорта ни для работы, ни для отдыха. В нем не делают окон, не создают уюта. В глазах африканца он создан только для того, чтобы спать или спасаться от непогоды. Весь его день проходит на воздухе, а вечера жители деревни коротают у костров с друзьями и родственниками. Возможно, это тоже объясняет тот факт, что монументальными строениями в Африке всегда были только храмы и крепости. Урбанизация на глазах меняет Африку. Люди уходят из глиняных хижин, чтобы жить в многоэтажных домах или городских трущобах, которые еще их отцы и деды считали горами со множеством пещер. Недалеко то время, когда большинство африканцев, как и большинство россиян, будут проживать в панельных городских многоэтажках, а традиции строительства самобытных домов сохранятся лишь в удаленных районах. Успеть увидеть своими глазами, исследовать и понять древнюю культуру – задача нашего поколения.